Рука у шамана задрожала. Он выронил свиток, что нашел для принца Герримонда, и понял внезапно, что пальцы его онемели. Словно их покрыла какая-то корка, мешавшая чувствовать мир. И можно было обвинить в этом прикосновении к самой смерти, но шаман чувствовал, что дело в чем-то другом. «Учитель, что случилось?» Подбежал к нему юный эльф, спешно подхватил свиток и посмотрел на руку, пальцы которой стали серыми, как у сумеречника. «Учитель?» «Сообщи, что я должен увидеть его высочество», — ответил шаман и вырвал руку из пальцев ученика. Его беспокоило слишком многое, потому он отступал назад и снова прикасался к кинжалу сумеречников, в очередной раз пытаясь понять, где на самом деле затаился враг.